Глава 7 Я тут же попросил бродягу создать телевизор с пультом, включил зомбоящик и в два нажатия кнопки переместился на телеканал Фазис ТВ. На экране развернулась студия с удобным диваном, креслом и журнальным столиком. На заднем фоне виднелся стилизованный морской пейзаж с одиноким парусом у горизонта. Ведущего я не узнал. А вот людей, сидевших на диванчике, узнал молниеносно. Первым был герцог Венедикт Раевский, с которым мы еще недавно судились из-за моей службы доставки. Второй – весьма могущественная и влиятельная фигура, причем не только в доме Эфы, но и в Средней Азии. Великий князь Абдул-Ибн-Асад, эмир Самарканда, глава ферганской ветви рода саманидов. Расселся в белом халатике, улыбается, оглаживает черную бородку. Шок-контент. Я даже не сразу услышал слова ведущего, который непринужденно общался с двумя не самыми слабыми аристократами империи. То есть вы планируете создать единую систему оптовых баз, чтобы обмениваться товарами и расширять рынки сбыта? Правильно ли я понимаю, что вы сейчас представляете интересы двух великих домов, и между кланами не разгорится торговая война? «Дорогой, какая война!» — искренне изумился Асад. Только выгода. Эфа и Медведи не планируют конкурировать. Напротив, рынки сбыта расширятся, а поставки товаров сделаются более упорядоченными. Кроме того, добавил Раевский, в перспективе мы можем создать удобный сервис доставки, который принесет пользу людям не только на юге, но и в центральных регионах России. Думаю, сеть наших партнеров будет расширяться, а качество услуг расти. «Но не приведет ли это к монополии?» — забеспокоился ведущий. «Монополии не будет», — заверил Асад. «Как минимум два клана выступают гарантами этого». «Насколько я помню, у нас имеется своя служба доставки», — ведущий нахмурился, вспоминая. «Стриж. Я ей пользуюсь очень удобно. Сервис принадлежит дому Эфы». В голове ударил тревожный набат. «Раевский и Асад. Договорняк между кланами». «Вы что, совсем страх потеряли?» «Ну вот они, факты. Передо мной сидят два высокородных засранца и объявляют о намечающейся сделке. Этот альянс вполне может похоронить все мои начинания». «Да, мы слышали об этом сервисе», — лениво произнес герцог. «Ничего общего с серьезными предприятиями стриж не имеет. Пара интересных наработок, не более». «Уверен, если два сильнейших клана империи объединятся...» На лице ведущего появилась фальшивая улыбка. Все будет организовано на высшем уровне. Это с каких то пор, подумал я. Эфа — второй сильнейший клан страны. Так и будет, заверил Самонит. Мои кулаки непроизвольно сжались. Раз, два, три, четыре, пять. Дышите глубже, вы взволнованы. А я напоминаю нашим телезрителям, Ведущий уставился прямо в экран. Я выключил телевизор. «Оптовые базы. Вот что мне по-настоящему не понравилось. Я знал людей, с которыми сотрудничаю, и далеко не все они принадлежали великим домам. Но это не означает, что моих партнеров не начнут подминать. Тут речь о торговом союзе, в котором заинтересована правящая династия. Понятно, что через год великий турнир поменяет расклады». Но Москва останется Москвой. Умом я понимаю, что всех не перерезать. Что думаешь?» Голос Джан вырвал меня из тягостных размышлений. «Это же не прямой эфир», — предположил я. «Передача называется «Вечерние гости», — пояснил бродяга. «Насколько мне известно, встречи записываются за два-три дня до трансляции». «Прекрасно», — я взглянул на часы. Мне очень нравится название этого шоу. Название? Не поняла Джан. При чем тут название? Вечерние гости. Я встал с кресла. А это означает, что пора нанести визит вежливости. В последние месяцы я вынужден нарушать нормы приличия и заявляться к некоторым личностям без приглашения. Ну а что? Я Витроевского в город не приглашал, а он приперся. Вот только интересовал меня Нероевский. Подъезжая к особняку, выстроенному на склоне Альпики, я даже задумался над тем, не сделать ли мне все как положено. Созвониться через секретарей, получить пропуск от Барского и все такое. В итоге я прогнал дурные мысли из головы. Люди обожают сюрпризы. Не буду лишать своего собеседника удовольствия лицезреть меня в эту штормовую ночь а вечер, доложу я вам, выдался чумовой. Сперва налетели тучи, крыши домов заволокло серой мутью, поднялся адский ветер. Начало, как это всегда бывает, валить деревья, срывать вывески, куски крыш и водостоков, а потом подвезли дождь, сменившийся мокрым снегом. Дворники едва справлялись с очисткой лобового стекла. Формально Альпика и Красная Поляна — Это часть единой агломерации. Даже не пригород Фазиса, а нечто отдаленное, спутниковое. Туда входит несколько горнолыжных курортов, коттеджных поселков, дворянских уделов и, разумеется, тренировочных баз. Альпика разделена на три уровня, каждый из которых охраняется жестче предыдущего. Нижние террасы, включающие станцию канатной дороги, общедоступны. Туда может приехать кто угодно, поселиться в одном из шале, Взять на прокат оружие, квадроцикл или горнолыжное снаряжение. Пожарить шашлыки, побродить по пешеходным тропам, потренироваться на одной из террас или арендовать дадзё на большую компанию. Второй уровень для простых смертных закрыт. Там сосредоточены казармы вооруженных сил Дома Эфы, всевозможные ангары, радары дальнего обнаружения, полигоны и прочие армейские прелести. Там же, насколько мне известно, днями напролет пропадает моро. И, наконец, третий уровень – самый высокий и труднодоступный. Там расположились резиденции наиболее влиятельных семей юга, которые предпочитают неделями жить вдали от городской суеты и загазованности. Чистый воздух, элитные лыжные трассы, персональная станция канатки и площадка для дирижаблей. Чуть поодаль, как я слышал, поставили тучи-разгонитель, работающий, в отличие от большинства своих собратьев. Много там всего было интересного, если верить той же Моро. В этой части Альпики особняки стоили как... Э, даже не знаю. Космический корабль, небольшое африканское государство, дорого стоили одним словом и практически не продавались. Но Асад ухитрился прикупить скромный домишка. Как скромный? Особнячок квадратов на 600, взбирающийся уступами по горному склону. Террасы, ландшафтный дизайн, противооползневые укрепления, выложенные белым камнем садовые дорожки. Не удивлюсь, если здесь еще каких-нибудь артефактов понатыкали, против геомантов, ага. Земли у князя было сгулькин гульки нос, но она тщательно охранялась его личными гвардейцами плюс охрана общей территории, обеспеченная службой безопасности Эфы. Я промчался через все кордоны и заграждения насквозь, сделав Ирбис беспроницаемым. Иллюзион скрыл тачку от лишних взглядов, и это прокатило. Вот вам и хваленый профессионализм Барского. Впрочем, против моих фокусов немногие способны устоять». Притормозив у парадного крыльца, я снял иллюзорный покров и выбрался из салона в снежную круговерть. Холодно, неуютно, темно. Фонари и окна горят, но вокруг творится такое безумие, что даже штормовка не спасает. Ко мне сразу направились черные силуэты. Рядом сформировался прыгун, попробовал приставить меч к горлу. Я с равнодушным видом прошел сквозь гвардейца и, не сбавляя шаг, начал подниматься по ступенькам крыльца. Расплывчатая фигура меты тоже меня не впечатлила. Клинок охранника не причинял мне вреда. Просачиваюсь сквозь ковболистическую дверь и попадаю в просторный холл. Тут тепло, уютно, потрескивают дрова в камине, висят чьи-то рога на стене. Интересно, как в этом мире выглядит охота, если даже луки запрещены. Приходится копья метать. В разных точках холла материализовались прыгуны с оружием в руках. Хмыкнув, я приготовился закатывать их под землю. И в этот момент на лестнице показался хозяин усадьбы. И мир Самарканда, князь, и все в одном флаконе. «Господин Иванов!» Осад изобразил на лице дружескую улыбку. «А вы в своем репертуаре!» Фигуры прыгунов не шевелились. «Значит, господин придержал псов. Как видите, у меня даже нет оружия», — ответил я, глядя на спускающегося вниз ариста. «Отзовите своих людей, надо поговорить». Прыгуны беззвучно растворились в воздухе. Из неприметной двери под лестницей появилась симпатичная служанка в строгом платье на восточный манер. Не халат, но близко к тому. Сняв ветровку, я передал ее горничной. Думаю, нам удобнее поговорить в кабинете. И мир сделал приглашающий жест рукой. Фрукты и сладости сейчас принесут. Благодарю. Я последовал за хозяином, который без страха повернулся ко мне спиной. Опрометчивый жест. Но с другой стороны, все знают, что я убиваю незаметно и тела всегда прячу. Захотел бы ликвидировать князя, тот не проснулся бы завтра утром. «А вы не удивлены, как я посмотрю?» Асад добродушно рассмеялся. «Помилуйте, барон, ваш визит произошел точно по графику. Успели посмотреть вечерний выпуск с Гариком Хурмановым?» Я догадался, что Гарик — это ведущий ток-шоу. «Успел. Не стал отрицать очевидную вещь. Лестница вывела нас к большой площадке-гостиной». Которая служила естественным продолжением холла. Слева за балюстрадой висела необъятных размеров люстра. Справа обнаружилось витражное окно. Вся площадка была покрыта ковром, в разных местах разбросаны кресла-мешки. Князь провел меня через гостиную. Дальше был коридор, винтовая лестница и дверь в кабинет. Всюду горели лампы и светильники, при этом они не резали глаза и удачно вписывались в интерьер. Из кабинета открывался вид на склоны Альпики и станцию канатной дороги. обживаетесь как я посмотрю». «А, что делать?» Князь указал на свободное кресло, а сам обогнул массивную столешницу и уселся напротив. «В фазисе приходится вести дела довольно часто». «Эмират не страдает?» Участливо поинтересовался я. «Подумываю о наместнике». Вроде бы и пустой разговор, но я получил важную информацию. Асад всерьез прописался на Черноморском побережье. У него здесь свои планы и амбиции. Понятно, что Саманиды большой и могущественный род. Нового и мира поставят, и он будет действовать в интересах семьи. Мне кажется, в Самарканде сейчас теплее, заметил я. Как вам наша зима? Холодновато, нехотя признал и мир. И влажновато. В кабинет без стука вошла новая служанка, держа перед собой поднос с яствами. Фрукты, всевозможные сладости, сушеные финики, курага, пастила. Керамический чайник и две пиалы, украшенные восточным орнаментом. Не удивлюсь, если и мир даже любимый восточный сервис перетащил на чужбину. Пока девушка расставляла блюдо и разливала чай по пиалам, я задумчиво смотрел на огни Альпики. Ни погода разбушевалась, ни по-детски. Мир утонул в грохоте ледяного, то ли дождя, то ли снега. Рассмотреть было практически ничего невозможно, а светящиеся пятна от фонарей были заштрихованы черными росчерками Небо — сплошная серая мгла, переходящая в мглистую черноту. Дверь тихо затворилась за служанкой. «Холодновато бывает в гробу», — я посмотрел в глаза Эмиру. Но мы еще не дошли до этой стадии отношений. Улыбка сползла с лица собеседника. К еде и чаю я не притронулся. «Барон, вы у меня в гостях!» В голосе князя прорезалась сталь. «Ведите себя подобающим образом!» «А вы, князь, не считаете, что находитесь в гостях, перебравшись в фазис?» «Это клановые земли, молодой человек. А я теперь отношусь к дому Эфы, если вы не забыли». «С которым у меня до сих пор были хорошие отношения», — перебил я. «У вас что, нет идей для бизнеса? Хотите организовать поставки? Обратились бы ко мне. Стриж постоянно расширяется. Скоро мы будем на Урале, в Тавриде, по всему Кавказу. Это будущее. Система налажена, отлично работает. Перспектива лицо Зачем вам понадобился Сараевский?» «У медведей больше ресурсов. Не находите?» Вопросом на вопрос ответил Эмир. Ресурсов, ни мозгов. Они понятия не имеют, как все организовать. Поэтому Раевский и пытался прибрать к рукам моей службы доставки. Выкупить за бесценок, чтобы понять, как это работает. Слышал, вы судились из-за названия. И герцог проиграл. Сегодня проиграл, но что будет завтра? Хороший вопрос, над которым стоит задуматься самому Раевскому. И мир покачал головой. «Юноша, вы привыкли разрубать гордиевые узлы вместо того, чтобы развязывать. Риски столкновения с вами, безусловно, существуют. Но есть и другая сторона вопроса. Это какая?» «Упущенные возможности. Риски не перевешивают?» «Боюсь, вы не понимаете, что значит воевать с серьезными системами. Всегда найдутся специалисты вашего профиля, которые устранят проблему. В мире есть артефакты, каббалистические ловушки, яды. Если вами займутся всерьез, боюсь, рано или поздно вы умрете. Главное — системный подход, — хмыкнул я. Именно. А если я всерьез займусь всеми вами, какие ставки? Кто из нас первым до кого доберется? Хотите поиграть в эту игру, князь? На этот раз и мир размышлял дольше и не спешил с ответом. «Вы угрожаете двум кланам?» — наконец вымолвил он. «И не думал!» На моем лице безмятежное выражение. Всего лишь двум родам. «Когда дойдет до кланов, я смогу договориться. После вашего скоропостижного исчезновения вы ничего не предлагаете». «Почему уже?» — искренне удивился я. «Слушайте внимательно, и вам будет счастье». «Мне не нравится Раевский, но мы можем заключить сделку с вами, без его участия. Ваши товары, причем любые, моя доставка. Пока Черноморье и Кавказ. Дальше больше. По зубам кусок. Раз предлагаю, по зубам». Осад скрестил пальцы на столе. Посмотрел на меня из-под Сделал глоток из пиалы. Закинул в рот финик. Пожевал, демонстрируя полную отстраненность». И, наконец, выдал. «Мы с Раевским на стадии предварительных устных договоренностей. Соглашения пока не подписаны. Но это среди аристократов дело десятое, как вам известно. Репутация важнее. Дам слово, открутить будет нельзя. Пока нет окончательных договоренностей, ваша репутация не пострадает. Кто угодно может передумать. Мою инициативу поддерживает правящее ядро». Трубецкие понимают, с чем могут столкнуться. Асад шумно выдохнул. «Вот что, юноша, мне нужно время на размышления. И перед принятием решения я хотел бы увидеть текущие возможности вашего стрижа, желательно в виде отчетов, планов развития и всего такого. Также меня интересуют сроки полномасштабного внедрения вашей службы на имперские рынки. Я выдержал взгляд князя» и спокойно ответил, «Получите».